«До свидания, убирайтесь!» «При всем уважении, мисс, мы никак не можем убраться тем же путем, как вошли», — резонно возразил Сандерс. «Кроме того, нам бы не хотелось туда, — он поднял глаза к дыре в потолке, — возвращаться. «Если вы будете так любезно указать нам другой выход, мы им непременно воспользуемся». «Выход вон там!» Кивнув куда-то им за спину, она перевела взгляд на полубоя, несколько мгновений смотрела на него, нахмурившись, а потом неожиданно улыбнулась. Сандерс посмотрел на Мичмана и тоже едва сдержал улыбку. В волосах полубоя застряли какие-то опилки, а лицо было белым от бетонной пыли. «Странно», — подумал Сандерс, — «у меня вид, наверное, не лучше, однако мне не улыбнулись». Полубой взъерошил волосы, стер ладонью пыль с лица, и вдруг Сандерс увидел, что Мичман стремительно краснеет. «Касьян, с вами все в порядке?» «Ага, м -м, в порядке». Наконец, Мичману удалось сказать что-то членораздельное. Сандерс впервые видел его в явном замешательстве. «А что там за дверью?» «Склады Сигевару с замороженной продукцией», — помолчав, ответила женщина. «Вы откуда такие красивые свалились? Из отдела выбраковки?» «Нет, мы из ресторана», — запнувшись, ответил полубой. «Ого!» «Решили уйти, не расплатившись. Вы, господа, теперь заплатите за ущерб лично господину Сигевару. А он не любит, когда ему причиняют ущерб». «В ресторане мы расплатились», — сказал Сандерс. «Только у группы молодых людей в одинаковых куртках к нам неизвестно, почему, возникли претензии, и нам пришлось выбираться этим путем. Кстати, когда они войдут на кухню ресторана и обнаружат дыру в полу, то не исключено, что последуют за нами. Скорее всего, минуя этот вход...» он указал пальцем в потолок, но все равно нам не хотелось бы задерживаться. Могу еще добавить, что у них огнемет. «Через дверь вам не пройти», задумчиво сказала женщина. «Под нами тридцать этажей клана». Сандерс и Полубой переглянулись. Мичман пожал плечами. «Ну и что, мол, прорвемся?» Дик усмехнулся. Он готовился умереть завтра во время сквознячка, но никак не сегодня. «В таком случае мы позаимствуем этот глидер», сказал он. «Еще чего!» Женщина отступила назад, сунула руку за спину. «Это моя машина, и управляю ей только я». Что-то щелкнуло, и в руках у нее оказался стальной телескопический шест длиной около полутора метров. «Мисс, не хотелось бы причинять вам боль», — начал Сандерс, двинувшись к ней. «Но вы не оставляете нам выбора». Он ожидал, что полубой обойдет ее с другой стороны, но, к его удивлению, Мичман не двинулся с места. «Погодите, Ричард, мисс, давайте договоримся. Вы нас отсюда вывозите, а мы заплатим такую сумму, что вам не придется работать в такси по крайней мере год. Я не таксистка», — отрезала женщина. «Ну, как хотите», — пожал плечами Сандерс, сделая еще шаг. «Постойте, Ричард», — остановил его Мичман. — «так нельзя. Попробуем выбраться через башню». «Знаете, Касьян, я давно подозревал, что вы потенциальный самоубийца. Я тоже собрался сдохнуть на Хлайбе, но завтра, а сейчас давайте скрутим эту девку и...» «Сам ты, гомик недотраханный!» — мгновенно отозвалась женщина. «Нет, мы ее не тронем!» В голосе полубоя послышалась угроза, и Сандерс разозлился. «Слушайте, Мичман, а не пошли бы вы...» «Ладно, не ругайтесь, ребята!» — вдруг сказала женщина. Она повернула рукоять шеста, и тот сложился в 30-сантиметровую трубку. «А, черт, надо же, когда-то решаться! Садитесь!» Покусывая губу, Сандерс вызывающе посмотрел на полубоя. Тот пожал плечами и направился к глидеру. Вдоль корпуса машины, перед двигателем, под крыльями и возле багажника проходила массивная наваренная на раму труба, да и сам глидер был непривычных очертаниях, и Сандерс и узнал обычную пассажирскую модель. Он открыл дверь и присвистнул. Пассажирских сидений не было, на месте снятых кресел было пустое пространство с крепежными ремнями, продетыми в скобы на полу. «Лучше, если вы ляжете на пол и пристегнетесь», — сказала женщина, заметив ее недоумение. «Мне совсем не надо, чтобы вы порхали по габине во время движения». «Спасибо», — пробосил полубой, — «как вас зовут?» «А вам не все равно?» — огрызнулась она, но, бросив быстрый взгляд на Мичмана, внезапно сменила гнев на милость. «Лиф меня зовут». Я Касьян, а он Ричард. Очень приятно, усмехнувшись, сказала женщина. Нас могут ждать снаружи, предупредил Сандерс. Перед рестораном я видел три ерша. Знаете, что это? Знаю. Сигевару получил их неделю назад. Хорошие тачки, но тяжелые. Полубой улегся на пол и пристегнулся. Сандерс последовал его примеру. Засвистела турбина. Лиф нажала кнопку на панели управления, подождала, нажала вновь и выругалась. В чем дело? забеспокоился Сандерс. «Ворота заблокировали», — процедила Лив. «Ну, суки!» «Может, нам все-таки выйти?» — спросил полубой. «Сиди!» — прикрикнула Лив, пробегая пальцами по панели. На стекла машины опустились металлические решетки. Турбина взвыла, глидер приподнялся над площадкой. Опустил нос и вдруг рванулся на пролом через закрытые ворота. Сандерс едва успел прижаться спиной к переднему креслу. Машина с грохотом врезалась в металлические жалюзи и вынесла их вместе с куском стены. Глидер накренился на бок, и прежде чем лиф выровняла его, Дик успел увидеть, как жалюзи планируют вниз наподобие огромной бабочки. Он посмотрел в заднее стекло и сжал зубы. От ресторана на них падали ерши — «Лив!» — крикнул полубой. «Вижу!» — она завалила Глидер на спину, выводя его в лоб атакующим машинам. Сандерс извернулся, чуть не свихнув шею, чтобы видеть, что происходит. Ерши пикировали на них сомкнутым строем. Одна машина чуть вырвалась вперед, и они шли клином, как маленький косяк перелетных птиц. Бронированные угловатые корпуса росли на глазах. Если на них есть вооружение, разнесут в пыль, Успел подумать Сандерс, но тут же увидел пустые внешние подвески и дыры на месте бортовых пушек. Лив завизжала так, что заложила уши и дала двигателю полную мощность. Ерши будто прыгнули им навстречу. Сандерс скрипел зубами, полубой что-то дико орал по-русски. В последний момент Дик увидел, как передний ерш рванул вверх, а два других лепестками вывернули в стороны, уходя от лобового столкновения. Одному Ершу не повезло. Он на полном ходу врубился в стену башни. Полетели обломки камня, куски обшивки, оранжевая вспышка ударила по глазам, и машину лив завертела, догнавшая взрывная волна. Лиф бросила Глидер в пике. Два оставшихся ерша разворачивались за ней вдогонку. Браво! рявкнул полубой. Да, это было недурственно, пробормотал Сандерс. А эти двое уйдем! успокоил его Лив. Они неповоротливые и тяжелые. Она снизилась и повела глидер между домов, закладывая такие виражи, что полубоя и Сандерса, несмотря на ремни, кидала от одного борта к другому. Во время этой сумасшедшей гонки Сандерсу удалось пару раз приподняться и бросить взгляд на преследователей. Ерши безнадежно отставали, правда, ему показалось, что за ними в погоне устремились глидеры полицейской расцветки, но, мелькнув один раз, они пропали, затерявшись в лабиринте домов Нижнего города». Один Йорш исчез через пять минут преследования, второй еще пытался их догнать и упорно висел на хвосте, когда Лив, взглянув вниз, заявила «Через минуту входим в сектор Ван Хорна. Они туда не сунутся». Последний Йорш клана Сигевару и вправду завис над невидимой границей сектора, а перед ним, откуда ни возьмись, возникли три серебристо-серых глидера. Чем закончилось противостояние, Сандерс не увидел. Лив снизилась и влилась в общий поток машин. Вытирая с олба смешавшиеся с бетонной пылью пот, Дик обнаружил, что пальцы трясутся, как у мелкого воришки, впервые попробовавшего ограбить банк. «А если бы они не свернули?» — спросил он в пространство. «Тут бы нам всем и хана!» — беззаботно отозвалась Лив. «Это точно!» — подал голос полубой. «И все-таки я рад, что не настоял на том, что поведу я», — сказал Сандерс. Ага. ха «А то я вам больно сделаю, мисс!» — передразнил его Лив. «Ладно, куда вас подбросить?» «Вообще у нас номер в гостинице возле Южной-1, но сначала я бы перекусил и выпил пиво», — заявил Полубой. «И потом мы не можем вас так просто отпустить. Вы пообедаете с нами?» Договорились. Лив повела Глидер к Южной башне, не нарушая правил движения, и вскоре Сандерс узнал небоскреб, в котором они поселились, сбежав из-под опеки Яна Волша. Поставив Глидер на платную стоянку, они ввалились в маленький ресторанчик, полупустой в виду раннего часа. Ланч уже закончился, а до вечерней трапезы было еще далеко. Сандерс даже удивился, как много они успели за столь короткий срок разнести бар, ресторан, нажить смертельных врагов в лице клана Си Гевару, и все за какие-то полдня. Действительно, бывают в жизни моменты, когда события спрессованы в минуты, и каждый может оказаться последней. Полубой отодвинул для лиф стул и у Сандерса чуть глаза на лоб не вылезли. Раньше он не замечал за Мичманом подобной галантности. Максимум, на что он был способен, это передать за обедом соль, и то по настоятельной просьбе. Во всяком случае, на Глорию он вел себя так, будто женщин для него не существовало. Извинившись перед Лиф и сказав, что им надо привести себя в порядок, Сандерс подмигнул полубой и направился к туалету. — Тебе бы штаны сменить! — крикнул Лиф ему вдогонку. Штаны впрямь обгорели, и теперь болтались выше щиколотки, что для Сандерса, привыкшего выглядеть более чем достойно, было равносильно тому, как если бы он был вообще без брюк. Взглянув в зеркало в туалете, Дик крякнул и принялся смывать серую маску, облепившую лицо. Рядом плескался полубой. — Вы что, это глаз на нее положили? — спросил Сандерс как можно небрежнее. — Почему? — Полубой мучительно покраснел. «Без микроскопа видно, — объяснил Сандерс, — что девица вполне только не ко времени. Вы ее даже в постель уложить не успеете». «Это как постараться», — неожиданно ответил полубой, рассматривая себя в зеркале. «Знаете, Ричард, иной раз я жалею, что морда у меня как топором тесаная. Нормальная морда, только завтра утром у нас встреча, а потом сквознячок, на который мы подписались». «Я помню», — вздохнул Мичман. «А жаль, черт возьми, но приказ есть приказ». «Солдафон», — буркнул Дик ему в спину. Лиф уже успел заказать на троих по порции отбивной, жареной картошкой, зеленым горошком и по кружке пива, пояснив, что любит пищу простую и сытную. Полубой одобрительно кивнул. Сандерс хоть и не проголодался, но тоже поковырял мясо, приглядываясь к новой знакомой. «Лиф». — Скажите, почему вы решили нам помочь? Ведь теперь у Сегевару и к вам счет не маленький. У меня к нему больше, — сказала она с набитым ртом и отхлебнула пиво. — Он совсем уже обнаглел. Платить за поставки перестал. — За какие поставки? — Я каботажница, — сказала Лив и замолчала, считая, что это все объясняет. — А что это означает? — поднял голову от тарелки полубой. — Ты вы откуда свалились? — Мы... Сандерс посмотрел на Мичмана. «Мы, вообще-то, археологи, хотели поработать с некоторыми артефактами, но...» «Ха-ха-ха!» — -ха», сказала Лив, подчищая тарелку хлебной корочкой. «Не понимаю, что смешного. Я профессор Сандерс, а это мой ассистент, доктор...» Лив так посмотрел на него, что зеленый горошек встал у дико поперек горла. Полубой поспешил склониться над тарелкой. «В гараже мне послышалось, что он Мичман, а не доктор!» Невинно заметила Лив. «Но это бывает!» А от какой вы организации, небось, Таирский универ? Я угадала. Ну, как вам сказать, замялся Сандерс. А что, собственно, такого плохого в университете Таира? Весьма уважаемое учреждение с богатой историей и бумаги, наверное, есть. Есть совершенно настоящее удостоверение кафедры астроархеологии. Я хочу пирожное. Лиф огляделась в поисках официанта. А удостоверение засуньте себе в задницу, посоветовала она. Полубой хрюкнул в кружку с пивом. Сандерс поднял руку, привлекая внимание официанта, решив подобным образом выиграть время, раз уж напарник ему помогать не собирался. «Мне кажется, вы совершенно напрасно подозреваете нас в чем-то противозаконам», противозаконом, сказал он, когда принесли пирожные и чай. Когда мы искали горштатский призрак в пещерах летания, слушайте, ну хватит! уже поморщилась Ислив, откидывая назад гриву черных волос, не держите меня за дуру, не хотите говорить, что вам понадобилось на хлабе не надо, только не вешайте мне лапшу. А чтобы вы совсем успокоились, скажу кое-что. Я коренная таирка, и про наш универ знаю куда больше вас, ха, археологи! — Она права, Ричард, — вмешался полубой. — Лив, мы не можем вам сказать, чем занимаемся. Могу только заверить, что ни экономике, ни социальному устройству, ни благополучию жителей Хлайба никакого вреда мы не нанесем. — Да плевать мне на Хлайб, — пренебрежительно отмахнулась Лив. — Только предупредите, если соберетесь взорвать какую-нибудь башню, чтобы я успела унести ноги, особенно Южную-1. Я собираюсь устроиться туда на работу. — И в качестве кого? — «Я же говорил, я каботажница и больше ничего не умею». Полубой откинулся на заскрепевшем стуле и посмотрел на Сандерса. Тот пожал плечами. «А что на хлайбе понимают под словом «каботаж»?» протянул олив. протянула Лив, — «так господа археологи не в курсе. Довольно прозаическое занятие. Вы представляете, чем зарабатывают на жизнь в развалинах? Ну, в общих чертах». Могу уточнить, производством всего того, что даже в Нижнем городе производить опасаются, а также поисками тех самых артефактов, за которыми вы якобы охотитесь. Ну, помимо всего прочего, подпольные бои модификантов, проституция в любых формах и секс с любыми существами, выходящими из мини-фабрик по клонированию и кабинетов модификационной хирургии. Так вот, после всего этого остается много, как там это называется, шлака. Остатков человеческих и не совсем человеческих тел Кроме того, в развалинах случаются различные катаклизмы Тут, скорее всего, инопланетные игрушки виноваты Какие-то непонятные болезни вдруг обнаруживаются Бывает, что людей охватывает вдруг жажда убийства или другого рода насилия Бывает, пачками сходят с ума Каботажники доставляют сюда, в нижний город, шлак Найденные диковинки Тем и живут пока сами не попадут на разделочный стол в прозекторской одного из кланов. Вот так, господа». За столом воцарилось молчание. Лив, как ни в чем не бывало, ела ложечкой пирожное и запивала его цветочным чаем. Полубой допил пиво и теперь сидел молча, потирая подбородок. «Я вас разочаровала?» — спросила Лив, обращаясь к Мичману. «Совсем нет», — задумчиво ответил тот. «Каждый выживает, как может, и вы, мис, не исключение». «Золотые слова! И перестаньте мне выкать, наконец!» «Согласен!» — полубой протянул руку. «Касьян!» Лив с видимым удовольствием пожала его необъятную ладонь. «Ричард, можно?» — дико сказал Сандерс, пожимая протянутую руку. «А что же ты теперь намерена делать, и почему все-таки ушла от Сигевару?» «Платить перестал, урод!» «Раньше зажимал деньги, говорил, товар плохой, с гнильцой, а я всю эту трибухуль дом перекладываю, как положено, даже заморозку сухую купила!» Теперь вообще кидает гроши и еще грозится. Уйдешь, мол, из-под земли достану. А, между прочим, полгода назад от него уже ушла одна подруга. И как красиво ушла, вы бы видели. Лив вновь завертела головой в поисках официанта. Мороженого хочу. Сандерс сделал глоток кофе и замер, нахмурившись. Рукав комбинезона Лив сполз с запястья, и на руке стала видна татуировка. Змея, кусающая себя за хвост. Дик попытался вспомнить, где он видел точно такую, совсем ведь недавно видел, в течение месяца-двух. Ну, а теперь вы. да ты куда? спросил полубой. Хочу к Ванхорну наняться. Его клан на подъеме и платит, он, говорят, прилично. Это, кстати, его сектор, лив, повела вокруг рукой. Сигевару с ним на ножах, но напрямую связываться боится, силы не те. Так что здесь вы в безопасности, а назад возвращаться не советую. «Это Лив как получится», — невесело усмехнулся Сандерс. Лив доела мороженое и блаженно потянулась. Полубой, не скрывая восхищения, смотрел на нее. Иногда у мужчин бывает такой взгляд при знакомстве с женщиной. Это он только восторгается новой знакомой. Потом взгляд преобразуется в туманно-масляный, что означает, мужчина уже дал понять, каковы его чувства и ожидает решения, но и ведет себя, соответственно, осторожно и предупредительно. Сандерс усмехнулся. До этой стадии обольщения полубой еще не дошел и вряд ли дойдет, так как знакомство было полезным, выгодным, но интересы дела заставят Мичмана расстаться с надеждой завязать более тесные отношения. Лив поднялась из-за стола. «Ну что, мальчики, мне пора». Полубой громыхнул стулом, поднимаясь. Банальный румянец принял на его лице багровые тона. «Как я... мы можем связаться с тобой?» «Из любой будки телекома наберите вот этот номер». Лив взяла салфетку и написал на ней несколько цифр. «Если я в машине, тотчас отвечу». Полубой осторожно взял протянутую руку, неловко покачал на весу, а потом, к изумлению Сандерса и смущению Лив, Склонился и коснулся тыльной стороны ладони губами. Надо отдать должное, получился это у него вполне светский, — признал Дик. Пожимая руку девицы, он задержал ее ладонь, перевернул вверх запястьем и приподнял рукав. — Давно вы сделали этот рисунок? — спросил он. «Как начала работать на Сигевару?» — просто ответила Лив. «У него совершенно дикие понятия о долге перед кланом, и подобные картинки есть у всех, кто на него работает. Он считает, что таким образом люди сильнее ощущают свою ответственность перед организацией. Насколько я помню, это символ времени». Но Сигевару придал этому еще одно значение. «Человек, замысливший предательство, пусть лучше убьет сам себя» как змея укусит себя за хвост и сдохнет от собственного яда, потому что иначе смерть покажется предателю желанной, но недостижимой. Они вместе вышли из ресторанчика и проводили лифт до парковки. Она помахала рукой, послала лично полубою, как показалось, дико воздушный поцелуй и, усевшись в глидер, взвелась со стоянки и исчезла в потоке машин. Мичман, сунув руки в карманы плаща, долго смотрел ей вслед, и Сандерс не решился нарушить молчание. Сам он расставался с женщинами легко, тем более, что обычно это происходило после того, как он получал желаемое. Так что чувства полубоя были ему непонятны, но он внушали определенное уважение. «А что за история с татуировкой?» — наконец спросил полубой. «Где-то я такую видел, причем совсем недавно», — задумчиво сказал Сандерс. «Никак не могу вспомнить». «Бывает», — согласился полубой.